Глава 13 К полуночи дождь иссяк, небо очистилось. На ходу я то и дело запрокидывал голову и любовался звездным куполом, рискуя споткнуться и упасть, но ноги несли сами. Мне всегда казалось, что наблюдать за звездами лучше в движении, ведь и сами они движутся тоже. Ничего неподвижного не существует, Даже камни имеют свою цель и к ней ползут. А то, что скульптурные изваяния движутся, так это известно многим. Пушкин целых два случая У него движутся медный всадник и каменный гость. Толкнул створку ворот. Никола пообещал, что отомкнет замок. Петли заскрипели так, что, казалось, проснется половина города. Но никто меня не окликнул, только брехал далеко в стороне, недовольный чем-то пес. Никола действительно управлял в Можайске всем и контролировал все. Может, и петли ворот не смазывали по его указанию, с умыслом. Например, для того, чтобы он услышал, если ночью кто-то попытается проникнуть за ограду. У меня было ощущение, что любая мелочь в этом городе продумана, любой предмет поставлен на свое место один раз и навсегда. И скреплен с другими такими же. На дорожке, ведущей от ворот к собору, показался некто неизвестный, стремительно на меня надвигавшийся. Привидение? Ангел Господень. С шелестом и скрипом он летел ко мне, намереваясь, очевидно, атаковать. Я едва успел перекреститься. Бежать было поздно. Наконец различил Девочка Евдокия, на самокате. Розовая куртка, сияющая улыбка, легкие волосы гуляют под ветром. На огромной скорости она подрулила ко мне и лихо затормозила счастливая. Привет! крикнула. Я по тебе скучала. Я выдохнул. Здравствуй, милая. Чего в гости не приходишь? Мне одной надоело. Обязательно приду, пообещал я. А ты есть в соцсетях? Нет. Жалко, сказала Евдокия. Ладно. Я дальше погнала». И улетела столь же стремительно. Кое-как переведя дух, я пошагал дальше. Никола отыскал в крошечном скверике напротив паперти. Он сидел на лавке, далеко вытянув ноги. На мой поклон и приветствие ответил коротким кивком и показал пальцем на место рядом с собой. «Итак», — сказал он, — «дитя в полном порядке». Живет пока в гостинице, смотрит кино и сидит в интернете. По ночам вот гуляем. Я ей многое объяснил. Девочка очень умная, все на лету схватывает. Были и проблемы. Она, допустим, не сразу поняла, что она никогда не вырастет. Точнее, поняла, но ей это не понравилось. Но уже вроде смирилась. Психика устойчивая на удивление. Ну и вопрос с родителями тоже мы не поднимали. Она спрашивала, но я отвечал, что скажу позже. Одежду купили, телефон и даже самокат, как видишь. Все время просится в город погулять, но я запрещаю. Вот такие дела, братец. — Ты скажи, главный, владыка, — попросил я, — кто она такая? — Обыкновенное дитя, — ответил Никола. По развитию примерно одиннадцать лет. Зрение, слух, речь — все в норме. Еды и питья не просит, не спит, боли не чувствует, в отдыхе не нуждается. Деревянный человек, только маленький. «Но как она вообще могла встать?» — спросил я. «Такого раньше никогда не бывало». «Раньше и в космос не летали», — спокойно ответил Никола. «А теперь раз — и там» и показал пальцем в звездный купол. «Но она не стояла в храме», — сказал я. «Люди не приходили к ней, не молились, не ставили свечи. Это была рабочая модель». «Ну и что?» — сказал Никола. «Главное, что ты ее любил. Когда ты режешь скульптуру, ты ее любишь. Когда музыкант сочиняет мелодию, он любит ее всем сердцем. Твоя мастерская была храмом». Скульптура впитала твою любовь. Очевидно, ты, братец, очень хороший резчик. Великий дар в тебе. Я Ей хватило твоей любви, чтобы встать. Вот такое объяснение. Из него следует простой вывод. Сделай его сам. Не могу, признался я. Не понимаю. Ты ее отец. Я вздрогнул. Бог с тобой, владыка. Что ты говоришь? Она ребенок. Ей нужны родители, хотя бы один. Евдокия возьмет твою фамилию и будет на твоем попечении. Мы оформим отцовство официально. Небо упало на мою теме. Брызнули прочь ледяные хрустальные осколки, и звезды рассыпались, как просяные зерна. «Какой из меня отец? Что я буду с ней делать? Я не умею, я не...» Никола перебил. «Сколько годов тебе?» «Почти триста», — он улыбнулся. «В таком возрасте пора что-то менять». «Я не могу, она девочка. Ей бы лучше найти мать, подобрать женщину из наших. Нет у меня пока подходящей женщины», — с сожалением ответил Никола. «Может, позже найдется». «Владыка», — прошептал я, — «прошу тебя, выслушай. Я должен признаться». Со мной что-то происходит. Я меняюсь. Меня часто душит гнев, и я больше не боюсь согрешить. Я стал вором, я обманываю людей, иногда презираю, иногда сужу их в мыслях и даже в речах. Для меня больше нет проблемы нарушить закон. Владыка меня дьявол в свои сети уловил. Я недостоин воспитывать ребенка. Движением ладони Никола отмел мои доводы. «Наоборот, братец», — возразил он, — «ребенок и есть тот, кто вытащит тебя из сатанинских сетей, ибо сказано, что дети — наследие от Господа. Не я соединяю тебя с этой девочкой, но сам Господь так пожелал. О своих сомнениях расскажешь мне на исповеди. Придешь к ней завтра в это же время. А сейчас тянуть не будем». Он обернулся. Язычно позвал. Дуняшка. Она подъехала, соскочила с самоката, перевела дух невероятное, обыкновенное. Самокат заботливо прислонила к скамейке. С ручки самоката свисала какая-то игрушка, подрагивающий силиконовый шарик, персонаж мультфильма. Что? Ты спрашивала, кто твой папа? Мягко произнес Никола. Вот. Твой папа. Ее лицо осветилось, она посмотрела на меня, как будто впервые видела, с восторгом и недоверием. Я не понимал, как себя вести, но со скамьи встал. А я знала, объявила Евдокия, глядя мне в глаза. Но почему ты не сказал сразу? Горло и язык не слушались. Я с трудом выдавил. Боялся, что не поверишь. «А мама?» — спросила Евдокия. «Мама у меня есть?» «Нет», — ответил я. «Мамы нет. Ты не такая, как другие дети. У некоторых есть мама, у некоторых нет, у тебя нет». «Жалко», — сказала Евдокия. «Я бы хотела, чтобы у меня и мама была, и папа». «Я бы тоже хотел, но ничего не поделаешь». «А когда мне можно будет гулять днем?» «Скоро», — ответил я, — «потерпи немного, еще нагуляешься. У тебя вся жизнь впереди, очень долгая». «Я знаю, дедушка Николай сказал, что я никогда не умру». Никола в ответ на мой удивленный взгляд молча развел руками. «И еще», — твердо объявил Евдокия, — «мне нужно знать, когда у меня день рождения, и точный час, когда я родилась. Я хочу составить свой гороскоп» и мне нужен компьютер, и иголки с нитками, я хочу научиться шить, и краска для волос». «Стоп», — сказал я, — «у тебя будет все, но не сразу. Я приду к тебе завтра, и мы обо всем договоримся». «Ладно», — сказала она, — «только обязательно». Я пообещал, и она умчалась. «Из тебя выйдет хороший отец», — сказал Никола. «Давай сюда паспорт». «Впишем тебе ребенка. Свидетельство о рождении тоже получишь». «А потом?» — спросил я. «Потом», — сказал Никола, — «поедете домой, в Павлово. Ты и твоя дочь. В Можайске тебе оставаться больше не следует. Я бы хотел, конечно, оставить вас тут, под своей защитой. И не только вас. Весь народ собрать в одном городе. Но это опасно». Если истуканы поселятся одной общиной, многие ослабят бдительность и нас раскроют. И даже моих сил не хватит, чтобы остановить катастрофу. Поэтому, братец, ты заберешь девочку и поедешь обратно в Павлово. Машину оставишь здесь. Она нам еще понадобится. Поезжайте по железной дороге. Получи справку о пожаре, восстанови документы, Сними дом или квартиру, в общем, налаживай жизнь. Средства у тебя будут, об этом не беспокойся». Я хотел возразить, но промолчал. Меня ожидали хлопоты гораздо более насущные. Для начала хотя бы свыкнуться со статусом отца, одиннадцатилетнего подростка. Долго потом говорили про читере. Точнее, говорил в основном я, убеждал, что за поврежденным братом нужен догляд что мне обязательно следует остаться при нем еще хотя бы на неделю. Но убедить Николу не вышло. Он сухо и немногословно заверил, что читерим займутся другие братья. У меня даже возникло подозрение, что архиепископ мысленно распрощался с читерим, как с обреченным, стоящим одной ногой в могиле, но я поспешил эти подозрения отбросить. Такого просто не могло быть. Скорее всего, Никола заботился о безопасности. Не хотел, чтобы я узнал то, чего мне знать не следовало. Не скажу, чтоб я перед ним трепетал, но восхищался. Он умел быть сердечным и одновременно держать дистанцию. Он распоряжался, не унижая, но и не жалея. Сравнение с полководцем еще раз пришло мне в голову и смутило меня, ведь духовный лидер. Не может быть в миру генералом. Жрецы и воины принадлежат к разным породам, к разным кастам. Очевидно, Никола Можайский был единственным в своем роде, уникальным, как уникален весь ведомый им деревянный народ. Или не он вел наше племя, или над ним стояли другие, еще более могущественные. Этого я не знал. К незнанию тоже привыкаешь. Всю жизнь живешь в обстоятельствах тайны. Главный постулат, внушенный тебе, гласит. Незнание есть благо, условие выживания. Первые христиане жили так же, таясь ото всех, секретно встречаясь по ночам в отдаленных пещерах, иначе ⁇ дамнатью от бестес» — смерть от звериных клыков. Не знать значит уцелеть. Первое, чему тебя учат, Помалкивать, Ты не знаешь, велик или мал твой народ, не знаешь имен тех, кто его ведет? Существуют ли хроники? Записана ли история твоего народа? Как и почему одни твои братья встают живыми, а другие нет? Ты обитатель всеобъемлющего мистериума. Тебе неведомо, существует ли наука, объясняющая твое существование? Твоя судьба шагать во тьме подсвечивая себе малым огоньком. Это трудно, почти невыносимо. Любая физическая мука ничего не значит в сравнении с мукой разума, пребывающего в неведении. Но тебя приучают мириться с неведением, и ты привыкаешь». Мы с Николой разговаривали почти всю ночь. Он несколько раз повторил, что читер не умрет, будет окружен заботой. Он сказал, что Пороскеву поднимут без моего участия, и ее дальнейшая судьба меня не касается. Он сказал, что из туканки Фалафор Дионисий обязательно будет спасен, и что я приму в этом самое активное участие. Он сказал, что теперь главная моя забота — судьба девочки Евдокии. Наконец он сказал, что отъезд мой будет отложен на сутки, с тем, чтоб я завтра днем подготовился, А ночью пришел к исповеди. На том мы расстались. И я, в молочном утреннем туманце, дошагал от собора до окраины до своего временного пристанища. Проверил фигуру Пороскевы. Она лежала укрытая мешковиной, отполированная, полностью готовая к поднятию. Снял навесной замок, открыл железную дверь. Читер стоял на том же месте перед подставкой для книг. С расстояния в несколько метров его можно было принять за неживого. Свечи истаяли и потухли. На полу под ними остались лужицы воска. «Хорошо, что ты пришел», — сказал он. «Я уж испугался, что не увижу тебя больше». «Спина болит?» — спросил я. не важно ответил он. «Подойди». Я приблизился. Мне было видение, тихо сказал читер, как бы сон на его, а может и не на его. И стуканы не спят, сказал я. Да, ответил читер. Но я вот уснул, представь себе, уснул не как человек, как лошадь, стоя уснул, такое бывает. И я видел что-то, не знаю хватит ли слов. Сначала расскажу тебе а потом ты дашь мне карандаши и бумагу, и я запишу. Чтобы было как положено, два свидетельства, устное и письменное. Ты должен все запомнить». Он замолчал. Я склонил голову, пытаясь осмотреть его спину, но в полумраке трудно было составить мнение о трещине. Вроде бы она не увеличилась. «Сначала, — сказал Кашлинов, я увидел себя в своей прежней жизни» в образе Андрея Первозванного, распятого на скошенном кресте, со вздетыми руками и расставленными ногами. Крест мой вкопан на морском берегу, а у моих ног мой железный посох, наполовину вбитый в землю. И я чувствовал себя живым, потому что мне было холодно в промежности. Перед собой я увидел море, лазоревое и спокойное вблизи, но дальше у горизонта черное в огромных волнах, грозящей близкой бури. Одесную от меня, я увидел златокрылого ангела, а ошую увидел стадо овец и поле сольном. И еще кто-то был за моей спиной, но я не знаю кто, ибо был распят. И вот буря приблизилась, и ударила молния, и овцы закричали, и ветер сдул с них шерсть, и льняные стебли полегли. И ангел, устоявший перед бурей, Указал мне на шерсть и на лен и сказал «Давлеет идти к укреплению» и улетел. И тот, кто был за моей спиной, тоже пропал. Остались горы шерсти и стебли льна, и буря. Так я очнулся. Я был в ужасе и весь дрожал, но потом успокоился и захотел истолковать видение. И это мое толкование ты тоже запомни, прошу тебя. — Запомню, — пообещал я. Читарь кивнул морще лоб. Давлеет ти к укреплению! Есть слова, услышанные протопопом Авакумом Петровым в одни его заточения в братском остроге в земле Даурской в 1659 году. И слова эти были от Ангела. И с этими словами протопоп Авакум чудесно обрел миску штей и спасся сиими штями от голодной смерти. Это первое.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 «Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». «Это известно, брат?» — сказал я. «Однако слова пророка направлены против языческих идолов. Мы же ими не являемся?» «Мы-то не являемся», — ответил читарь. «Но Пороскева, издолбленная твоими трудами, она и есть такова. И поднять ее следует не жиром, а шерстью и льном» пряжей и куделью. Запомни это, брат. А если меня не станет, передай другим. Коли есть желание поднять эту женщину, поднимайте ее, обвивая тело пряжей. У меня такого желания нет. Открой глаза, братик мой. Неужели не видишь, что сам Господь не хочет, чтобы она восстала? А может, Он не желает, чтобы восстали и другие? Может, не надо нам больше плодиться?» Нашему племени нет счастья. Мы все беглецы. Может, всем нам следует разойтись по монастырям, по кельям, и там успокоиться?» И он медленно повернулся ко мне всем телом. Дикий видом, стянутый ремнями, глаза прозрачные, бесцветные, вопрошающие, Дух бунтующий, неустойчивый. Особенно страшно было видеть грубую брезентовую ленту на его горле. Словно кто-то накинул удавку, и теперь читари задыхался, как настоящий живой. Впрочем, к сказанному им я отнесся серьезно, запомнил дословно, и затем, согласно его просьбе, положил перед ним лист бумаги и карандаш, а он улыбнулся углом рта, неблагодарно, но торжествующе, как если бы пища и принадлежности вдруг чудесно упали ему с неба. «Запомнить запомню», — пообещал я. «Но то, что ты сказал, никому не передам. Нельзя отступаться от веры». «Я не отступился», — раздраженно возразил читер. «Я засомневался. Это другое. Не бывает разума вне сомнения. И я не просил тебя кому-то говорить, просил лишь запомнить. Оно само скажется. Само из тебя выскочит, если на то будет Божья воля». Знаешь, сколько есть на земле пустынных мест, никому недоступных? Почему нам нельзя уйти в такое место? Нам, всем деревянным, устроить скит, да и жить-поживать, никого не опасаясь. Без паспортов и прочих государевых бумажек. Зачем нам эта мечта о союзе с живыми-смертными, если уже, понятно, не будет никогда такого союза? Они и сами-то между собой не умеют жить в согласии. Чего уж про нас говорить. Они нас создали, это верно. Они нас почитали, это тоже верно. Мы им за это благодарны. Но зачем вожжаться с ними? Благодарными можно быть и на расстоянии. Да, я усомнился и возроптал, но мои помыслы чисты, может, чище, чем когда-либо. Не за себя я болею, и не за деревянных людей, а за всех, и смертных, и бессмертных. И возроптал я не перед лицом смерти, как ты думаешь. Моя смерть еще не здесь, я еще поживу. И даже на машине погоняю. Треснувший, лопнувший, я еще побуду с вами. Рано вы меня хороните. Господи, братка, сказал я. Да кто ж тебя хоронит? Ступай, велел читер, опустив глаза в бумагу. Можайскому скажи, чтобы раздобыл шерстяной пряжи и льна. И еще скажи, я сам ее подниму. И запри меня на замок, чтоб не было искушения выйти. Весь следующий день. Я провел в молчании. Подготавливался к исповеди. Осмотрел себя в зеркале и нашел лишь один изъян на пальце. Сигаретный ожог, полученный в Москве, на вечере памяти Ворошилова, во время разговора с Герой. Но повреждения не убрал, оставил на память. Подумал, надо было и окурочек сохранить, чтобы иметь с ней хоть какую-то предметную связь хотя бы жалкий окурочек. Вспомнил, что я теперь отец, ужаснулся. А как буду осматривать собственную дочь? Как преодолею стыд, ее и свой? Ничего не придумал. Ясно одно, Никола прав. Я и есть родитель Евдокии. А раз так, жизнь сама подскажет выход. Другие отцы как-то управляются? Значит, и я управлюсь. Долго вспоминал, в какой день и час она появилась на свет. Дату помнил, 17 апреля, а насчет точного времени засомневался. Решил, пусть началом станет момент ее появления из горы пепла и остывших углей. Это было около двух часов ночи. Отправил сообщение на номер Николы Можайского. Он обещал выправить свидетельство о рождении Дуняшки, а там должна стоять точная дата. Хорошим был тот день, мирный, солнечный, несуетный, вольный и незаметно докатившийся к закату. Несколько раз я отпирал замок на двери жилого отсека и проверял читере, и видел его все время в той же позиции, перед аналоем, только у ног его множились, беспорядочно падая на пол, густо исписанные листы бумаги. Я не трогал их, не приближался. Ничего не говорил. После полуночи пришел ко входу в собор. И там архиепископ Николай принял мою исповедь: весьма длинную и немного сбивчивую: то в голос, то шепотом. Признался ему, что превращаюсь в вора, в преступника. Не боюсь ударить, не боюсь, и кровь пустить, не боюсь, и кары за это, не боюсь, тюрьмы, а уж соврать, словчить и схитрить. Для меня теперь обычное дело, как в зубах поковыряться. Признался, что это началось недавно, меньше года назад, само собой без причины. И что насилием над людьми, физическим или психологическим, не наслаждаюсь, выше себя других не ставлю, но и не чураюсь совершенно. И каждый раз надеюсь, что это сделает меня настоящим, живым, и путь мой закончится исполнением заветной мечты, обращением меня в смертного, слабого, наполненного кровью. И что устал быть неуязвимым, а хочу быть обыкновенным, хотя и не знаю, каково это, а хотел бы узнать, и уверен, что если вполне узнаю, буду совершенно счастлив, пусть и ценой жизни. И еще много всего наговорил, не сдерживая себя, не выбирая слов, восклицая, размахивая руками. Нет, та исповедь была необычная в полголоса, в углу храма. Но исповедь истукана, мучимого той, перед другим истуканом, мучимым той же моей той. На что Никола ответил мне, что путь злочинства и воровства навсегда связан с путем Христа. Ведь распяли его между двух воров» а, следовательно, воры и преступники ближе всего к Богу, ибо они, сами принимая муки, были первыми свидетелями мук Сына Божия. Это невозможно игнорировать, ибо так записано. Но следует помнить, что не всякий вор близок к Богу, а лишь вор пойманный и наказанный. Таким образом, я, Антип, успокоюсь лишь тогда, когда буду наказан людским законом, и никак не раньше. И мой путь, злочинца ни в коем случае не есть путь ко Христу. Кто так думает, тот, наоборот, от Христа отдаляется. Он отпустил мне мои грехи и благословил в путь, и дал еще задание. Объявил, что связался с Еленой Константиновной и сумел уговорить ее отдать кефалафора в обмен на другую скульптуру. И эту другую должен был сделать я. «Изготовишь новодел», — сказал Никола. «Тебе привезут из Сибири кусок старой лиственницы. Ты вырежешь фигуру, затем искусственно состаришь ее». «Елена все поймет», — возразил я. «Она поймет», — ответил Никола. «Но другие не поймут». «А кого вырезать?» «Меня», — сказал Никола. «Вырежи меня. Николая Чудотворца, архиепископа». На утро я забрал Дуняшку из гостиницы и повел попрощаться с Читерем. Он был рад увидеть девочку, улыбался и шутил с ней. Дуняшка сбегала во двор, нарвала первых весенних одуванчиков, отчаянно желтых, поставила в банку с водой на стол и растрогала нас до да нельзя. Но одной банки ей оказалось мало, она схватила вторую, на этот раз без воды, заставила свой телефон играть веселую песню и сунула телефон в банку, торжественно объявив нам, что это лайфхак. Музыка, исторгнутая из банки, загремела в пять раз веселей. В комнате стало тесно и празднично, как будто мы оказались в купе поезда, везущего нас, всех троих, в путешествие на край земли. А ведь так и есть, подумал я. Начинается наше путешествие. Теперь я не один, у меня есть дочь. Мы будем отмечать дни рождения и дарить друг другу подарки на Новый год. Мы будем ссориться и мириться, заботиться друг о друге. Поезд отходит от перона, провожающие заглядывают в окна, прощально машут и улыбаются ободряюще и немного растерянно. Неизвестно, вернутся ли путешественники. Ничего неизвестно. Потом я показал Дуняшке фигуру Пороскевы. Объяснил, что девочка сделана в чин и подобие образа взрослой женщины, особо почитаемой христианской святой, и, следовательно, между нею и Дуняшкой всегда будет духовная связь. Но Дуняшку, по-моему, не впечатлил мой рассказ. Она потрогала прохладную полированную поверхность и поспешила вернуться туда, где звенела музыка. Сам я остался возле скульптуры и попрощался с ней. Поднимут ее или нет, неизвестно. Увижу ли я ее еще раз, тоже неизвестно. Создавая нечто, сначала мучаешься работой, а потом, когда работа закончена, мучаешься, отпуская готовое произведение в самостоятельную жизнь. Пешком добрались до вокзала сели в электричку до Москвы. Самокат «Дуняшки», между прочим, умел складываться. Его можно было прицепить на лямку и нести за спиной, наподобие винтовки. Глава четырнадцатая Пока ехали, сначала из Можайска в Москву, потом из Москвы домой, я изложил дочери историю города Павлова. Мне показалось важным всячески отрекламировать город, чтобы, значит, у ребенка возникло ощущение малой родины, личного и любимого географического угла. Дуняшка слушала в полухо, не выпуская из рук телефона, а мне приходилось употреблять глупые и непедагогичные выражения, вроде «ты это потом поймешь" или «пригодится на будущее». Я совершенно не был готов к детской легкомысленности, раздражался, но себя сдерживал. Она не понимала, что такое прошлый век и чем он отличается от позапрошлого. Для нее это было одинаково давно, в глубокой древности. «Это все есть в интернете», — возражала Дуняшка. «Всегда можно нагуглить. Лучше скажи, когда ты сможешь купить мне ролики». «Да хоть завтра», — отвечал я. «Но учти, ты не такая, как все. Вдруг полетишь на роликах и упадешь, и ударишься головой о камень, а кровь не потечет, на тебя сразу обратят внимание». Никогда не забывай об этом. Ролики, велосипед, скейт, все у тебя будет, но помни, кто ты. Твой секрет не только твой, он наш, общий. Один проговорится, все пострадают. Но мои увещевания не входили в ее голову. Девочка была невинна в самом простом, ветхозаветном смысле. Ей никто никогда не делал зла, ее не отягощали практические знания но зато знания поверхностные, обрывочные, бессистемные, заимствованные из мировой сети, она пожирала мгновенно и запоминала навсегда. «Я не спорил, больше молчал, привыкал. То ли еще будет, — думал вздыхая, — крепись, Антипка. Теперь ты отвечаешь вот за этого отчаянного и прямодушного несмышленыша». Глава 15. От идеи снять дом в деревне пришлось отказаться. Ребенка надо было социализировать, и чем быстрее, тем лучше. И на этом не экономить ни денег, ни времени. Я выбрал для жительства новый район. В городе его ласково и мечтательно называли башенки. Четыре железобетонных хахабины, каждая по 16 этажей, далеко от центра, но зато близко к природе, на берегу реки, в конце улицы Ленина. В большом доме девочка быстрее найдет себе друзей и подруг из числа соседских детей. Башенки стояли квадратом, наподобие крепости. Внутренний двор выглядел чудом передовой градостроительной мысли. «Площадка для детских игр», «Площадка для спорта», «Площадка для выгула собак». Мне особенно понравилось обилие протяженных дорожек из гладкого асфальта. Можно рассекать и на роликах, и на самокате, и на велосипеде, не исчезая из поля зрения родителя, бдящего из окна. Башенки населял народ небедный. Вдобавок, примерно четверть всех квартир была куплена прок, и арендовать свободный апартамент на две просторных комнаты не составило проблемы. Агент-риэлтор, Рыхлый малый с розовым лицом был счастлив провернуть сделку за считанные часы. Я действовал как идеальный клиент. Не торговался, не капризничал, не обратил внимания на отсутствие телевизора и кондиционера, уплатил наличными и даже поддержал разговор о курсе доллара и джентрификации. Владелицей хаты оказалась женщина из семьи старожилов, двоюродная сестра заместителя мэра по социальной политике. У нас с нею нашлось множество общих знакомых. Дуняшке квартира тоже понравилась, особенно интернет, летящий со скоростью 8 мегабит. Хозяйка долго извинялась, что холодильник старый и мало вместительный. Я с трудом скрыл отсутствие интереса к этой животрепещущей теме, но выдержал длительную дискуссию о методах остекления лоджий, и под занавес блеснул знаниями насчет настилки паркетной доски. Наконец, оба они, хозяйка и агент, исчезли, одинаково вспотевшие от удовольствия. Агент обогатился на 25 тысяч, а владелица на сумму вдвое большую за первый месяц, плюс секьюрити в размере месячной оплаты. Дуняшка была счастлива. Несколько раз обошла комнаты, кухню, заглядывала во все углы, привыкала к территории как животное. Открыв дверь, вышла в общий коридор, к лифту, к мусоропроводу. Трижды назвала меня папой, все три раза я вздрагивал с непривычки. Спросила, «Мы будем тут жить всегда?» «Нет», — ответил я, — «у нас есть свой дом в деревне, недалеко отсюда. Ты родилась в том доме, он сгорел». Но мы построим новый, а потом ты сама выберешь, где жить: в деревне или в городе. Я хочу и там, и там. Ее глаза горели, она наслаждалась новизной обстановки, и я почти заразился от нее восторгом. И мы сели на стулья за кухонным столом, и она выслушала от меня длинную и, возможно, занудную нотацию. Перечень запретов был огромен: нельзя возиться с водой вода вредна сухому дереву. Нельзя бегать слишком быстро и подпрыгивать слишком высоко. Деревянные люди втрое сильнее обычных смертных, и показывать эту силу не следует. Можно есть, можно жевать конфетки, ириски, леденцы, чипсы, орешки и все, что жуют и чем хрустят обыкновенные дети. Можно пить колу, лимонад, сок, но все съеденное и выпитое потом придется удалять изнутра и это неприятно. Туалет не понадобится, истуканы не писают и не какают, у них нет пищеварительной системы. Истуканы не потеют и ничем не пахнут, не плачут, не чувствуют боли, жары и холода. Истуканы ничего не забывают. Все, что с ними случается, остается в памяти навсегда. Ногти не растут, но и не обламываются. Волосы не растут, но и не выпадают. Зрение не слабеет, зубы не портятся, губы не трескаются, истуканы боятся лишь открытого огня и грубого физического повреждения. Истукана нельзя попортить ножом, но если отрубить ему топором руку или ногу, истукан останется калекой. Его ткани не подвержены регенерации. А что такое регенерация, объяснять не буду, сама можешь нагуглить. Истукан есть лучший вариант человека имеет все его достоинства, но лишен его недостатков. Он всегда бодр, сонный отдых не для него. Истуканы все молоды и красивы, среди них нет ни толстых, ни кривых, ни горбатых. Истукан не бывает одинок, он всегда может рассчитывать на помощь своего собрата. Все истуканы держатся друг за друга. Попавших в беду выручает вся община. Что бы ни случилось, помощь обязательно придет. Иногда с такой стороны, откуда сам не ожидаешь. Наконец, главное, истукан не доверяет людям, потому что люди сами однажды дали повод, чтоб им не доверять. Люди истуканам не друзья. Половину мною сказанного Дуняшка уже слышала от Николы, но я решил повторить. Наконец, я объяснил ей, что такое документы и для чего они нужны и какие проблемы бывают у истуканов с документами. Показал собственный паспорт, а потом и ее свидетельство о рождении на имя Ильиной Евдокии Антиповны. Дуняшка прочитала и вдруг с возмущением воскликнула. «Мне одиннадцать лет?» «Да», — сказал я. «А что такое?» «Мало», — простонала она. «Одиннадцать лет? Фигня какая-то!» «А сколько тебе надо?» «Восемнадцать?» — Ты не выглядишь на восемнадцать. — А на сколько выгляжу? — На одиннадцати выглядишь. Она подумала и предложила. — А если накрашусь? — Не поможет. Ты ребенок. У тебя груди нет. — Грудь можно вставить, — заявила Дуняшка. — И вообще грудь не главное. — В тебе росту метр с кепкой, — сказал я. — Я могу ходить на каблуках. Бывают миниатюрные девушки. Груди нет, рост маленький. Что за дискриминация? «Ты не девушка», — возразил я, — «ты девочка». «Я сама знаю, кто я», — сказала Дуняшка. «Не надо создавать мне комплекс», — и решительно велела. «Переделай документ. Пусть будет хотя бы 12, чтобы я могла ходить в кино на фильмы, которые 12 плюс». «Стоп», — сказал я. «Во-первых, ничего переделывать не буду. Во-вторых, смени тон. Я твой отец». Что и как делать и переделывать, это я решаю. А ты должна меня слушаться. А это уже эйджизм, заявила Дуняшка ледяным тоном. Дискриминация по возрасту. Это не дискриминация, это дисциплина. Старших надо уважать. Отлично, сказала Дуняшка. Я тебя буду уважать, а ты меня нет. Росту я маленького, груди у меня нет, и я должна подчиняться. Ничего себе. Ты меня стигматизируешь. «Я — личность. Ты должен соблюдать мои права. Я сама все буду решать. Есть у меня грудь или нет, я сама выберу». «Понятно», — сказал я. «Отца своего тоже сама выберешь. Этого не хочу, хочу вон того». Она замолчала. «Человек многое сам выбирает», — сказал я. «Это верно. Но есть одно обстоятельство, которое от него никак не зависит. Самое важное обстоятельство». Оно называется смерть. Никто не может знать, когда она придет. Это незнание и придает жизни смысл. Человек любит жизнь, потому что она конечна. А когда придет смерть, решает судьба, природа и Бог. «Какой Бог, папа?» — с иронией возразила Дуняшка. «Какой Бог?» Меня обожгло. Я вскочил. «Одевайся, пойдем». «Сходим в одно место». Потащил ее за руку чуть не бегом. Позвонил. Такси вызвал. Глава 16 Доехали до церкви. Тут я сообразил, что у Евдокии нет платка. К счастью, храмовая лавка еще была открыта. Мы купили платок, я сам повязал его. «Иди в храм», — сказал. «Зачем?» просто зайди. Перед тем, как зайдешь, перекрестись правой рукой, вот так. Но можешь и не креститься, никто не заставляет. Дальше будет притвор и вторые двери, в основное помещение. Зайдешь туда и иди до конца, до алтаря. Если испугаешься или станет плохо, или что-то странное почувствуешь, сразу уходи. Я буду ждать здесь». Она пожала плечами и пошла спокойно, и даже перекрестилась. Я стал ждать. Сразу пожалел о том, что сделал. А если с ней случится истерика? А если упадет в обморок? Люди, конечно, сообразят, вынесут ее на свежий воздух. А если начнет буянить, что-нибудь разобьет и сама повредится? Время тянулось. Я ждал, не рискуя подойти к паперти и проклинал себя за легкомыслие. Когда вышла, Мои ноги подогнулись от облегчения. Платок сразу сняла. Ну что? Ничего? Ответила и опять пожала плечами. Народу много. Поп стоит, стихи читает, с выражением. Не страшно было? Нет. Ничего не почувствовала? Нет. Запах странный. От деда Николая также пахло. Ладан называется. Я присел на колени и обнял ее. Ты чего, пап? — спросила Дуняшка. — Ничего, ничего.